Глава 19. Период поражений и картины тыла. Как я указал в главе 17, я выехал с фронта в Севастополь вечером 17 августа, то есть только на третий день после своего телеграфного рапорта об отставке. Ехать мне пришлось три дня. В тылу было уже известно о моем уходе, и буржуазные слои населения, связывавшие свою судьбу с судьбой Белой Армии, заволновались. Волнение их было вызвано, конечно, не расположением ко мне, а страхом перед красными. Я играл роль мавра, который еще не сделал своего дела, и потому мой уход был преждевременным. Толпа остается толпой и судит по фактам. Новороссийскую и Одесскую эвакуации помнили многие. Удержание Крыма помнили все. Естественно, толпа городского мещанства и примыкавшего к ней более состоятельного купечества и испуганная интеллигенция совершенно не верили в военные способности разбитых красными военачальников. Врангель не внушал им особенного доверия как военачальник, так как принадлежал... к новороссийским пораженцам и беженцам, и внутреннее его управление никого не удовлетворяло. К Врангелю посыпались телеграммы и делегации. Ему пришлось уверить всех, что в отставку он меня не отпускает, а что я просто нездоров ввиду страшного переутомления и очень скоро вернусь на фронт. Тут же им был утвержден проект, поднесенный мне теми же слоями населения, добавочной фамилии Крымский. Таким образом, мой приезд застал Врангеля уже продумавшим всю обстановку и составившим план действий. Рескрипты на мое имя уже были готовы и лежали у него на столе. Привожу их тут оба. Приказ главнокомандующего русской армией номер 3505 Севастополь 6-19 августа 1920 года. В настоящей братоубийственной войне среди позора и ужаса и измены, среди трусости и корыстолюбия, особенно дороги должны быть для каждого русского человека имена честных и стойких русских людей, которые отдали жизни и здоровье за счастье Родины. Среди таких имен, займет почетное место в истории освобождения России от Красного Ига имя генерала Слащева. С горстью героев он отстоял последнюю пять русской земли — Крым, дав возможность оправиться русским орлам для продолжения борьбы за счастье Родины. России отдал генерал Слащев свои силы и здоровье и ныне вынужден на время отойти на покой. Я верю, что, оправившись, генерал Слащев вновь поведет войска к победе, дабы связать навеки имя генерала Слащева со славной страницей настоящей великой борьбы. Дорогому сердцу русских воинов генералу Слащеву именоваться впредь Слащев Крымский. Главнокомандующий генерал Врангель. Приказ главнокомандующего русской армией, номер 3506, город Севастополь, 6 19 августа 1920 года. В изъятие из общих правил зачисляю генерал-лейтенанта Слащева-Крымского в мое распоряжение – с сохранением содержания по должности командира корпуса. Главнокомандующий генерал Врангель.